Глава 4. Преображение. Энергетические зоны. Мы знаем, когда в нас бушует гнев, следует воздержаться от действий, то есть мы не должны ничего говорить или делать. Говорить что-либо, делать что-либо, когда вы сердитесь, не мудро. Нас просят сосредоточиться на себе, чтобы как следует позаботиться о своем гневе. Гнев – это энергетическая зона внутри нас. Это часть нас, это страдающее дитя, о котором нужно позаботиться. Лучший способ это сделать – создать другую энергетическую зону, которая может охватить наш гнев и позаботиться о нем. Такая энергетическая зона – это энергия осознанности. Осознанность – это энергия Будды. Мы имеем к ней доступ и способны вырабатывать ее при помощи осознанного дыхания и осознанной ходьбы. Будда внутри нас – это не просто абстрактное понятие. Будда внутри – это не теория и не концепция. Это реальность, потому что каждый из нас способен вырабатывать энергию осознанности. Осознанность означает полное присутствие в моменте, погружение в происходящее. Эта энергия чрезвычайно важна для практики. Энергия осознанности обнимает ваш гнев, отчаяние или ревность, подобно тому, как мать, старший брат или сестра обнимают плачущего малыша. Первая энергетическая зона – это гнев, а вторая энергетическая зона – это осознанность. Практиковать означает использовать энергию осознанности, чтобы распознать энергию гнева и принять ее делать это следует нежно, без насилия. Это не то же самое, что подавлять свой гнев. Осознанность – это вы, и гнев – это тоже вы. Поэтому не надо превращать себя в поле боя, на котором одна ваша часть сражается с другой. Не нужно считать, что осознанность – это хорошо и правильно, а гнев – это плохо и неправильно. Так думать не нужно». Вам нужно лишь признать, что гнев – это отрицательная энергия, а осознанность – положительная. Тогда вы сможете использовать свою положительную энергию, чтобы позаботиться об отрицательной. Органичная природа чувств Наша практика основана на понимании недвойственности. И отрицательные, и положительные наши чувства органичны, одного происхождения – поэтому нет никакой необходимости сражаться с ними. Нужно лишь принять их и позаботиться о них. Вот почему в буддийской традиции заниматься медитацией не означает превращать себя в поле боя, на котором добро сражается со злом. Это очень важно. Вы, возможно, думаете, что должны сражаться со злом, изгнать его из своего сердца и ума. Но это не так. Практика заключается в том, чтобы преобразовать себя. Если у вас нет отбросов, вам не из чего сделать компост. А если у вас нет компоста, то вам нечем кормить цветок в себе. Вам нужны страдания и огорчения. Поскольку они органичны, вы знаете, что можно преобразовать их и использовать во благо. Идея события Наши методы практики должны быть ненасильственными. Ненасилие рождается только из понимания недвойственности, события. Это понимание того, что все в мире взаимосвязано, и ничто не может существовать само по себе. Применять насилие к другим людям означает применять насилие к себе самому. Если вы не понимаете идеи недвойственности, в вас сохраняется насилие. Вы, как и прежде, будете хотеть наказывать, подавлять и уничтожать. Но как только вы осознаете реальность недвойственности, вы сможете улыбнуться и цветку, и отбросом внутри себя. Вы примете и то, и другое. Это понимание – основа вашего ненасильственного поведения. Если вы овладели понятием недвойственности и события, вы заботитесь о своем теле максимально ненасильственным образом. Вы заботитесь о состояниях своего ума, в том числе о гневе, ненасильственным путем. Вы заботитесь о своих братьях, сестре, отце, матери, знакомых, обо всем обществе с бесконечной нежностью. Из подобного отношения просто не может родиться насилие. Вы не смотрите ни на кого в мире, как на врага, когда проникли в реальность события. Основа нашей практики – Это идея недвойственности, идея ненасилия. Эта идея учит нас обращаться со своим телом с нежностью. Мы обязаны обращаться со своим гневом и отчаянием с нежностью. Корни гнева уходят в то, как мы проживаем свою жизнь каждый день. Если мы как следует заботимся обо всем, что в нас есть, ничего не умоляя, мы не даем своим отрицательным энергиям взять верх мы ослабляем семена отрицательного внутри себя чтобы они не овладели нами выражайте гнев мудро когда в нас проявляется гнев мы должны признать и принять что гнев часть нас и что им придется заняться в момент его возникновения нам рекомендуется ничего не говорить ничего не делать под воздействием гнева мы немедленно должны сосредоточиться на себе и пригласить проявиться энергию осознанности, чтобы принять свой гнев, признать его и позаботиться о нем. Но при этом нам рекомендуется рассказать человеку, на которого мы рассердились, что мы сердимся и страдаем. Дорогой, дорогая, я страдаю. Я сержусь и хочу, чтобы ты об этом знал, знала. Потом, если вы хороший практик, вы добавите также. Я очень стараюсь позаботиться о своем гневе. И, наконец, вы можете произнести и третью фразу. «Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне», потому что человек, к которому вы обращаетесь, по-прежнему вам близок и дорог. Он вам по-прежнему нужен. Выражать свой гнев таким образом чрезвычайно мудро. Это поступок искреннего и преданного человека, потому что в начале ваших отношений вы со своим партнером пообещали все делить пополам, и радости, и горести». Подобная речь, подобная манера общения вызовет в вашем собеседнике уважение и мотивирует его или ее обратить внимание на себя и тоже начать практиковать, как вы. Он или она увидит, что вы уважаете себя. Вы показываете, что когда сердитесь, вы знаете, как обойтись со своим гневом. Вы прикладываете все усилия, чтобы принять этот гнев, поэтому вы больше не считаете любимого человека врагом, которого нужно наказать. Вы видите в нем или в ней союзника, который, как и прежде, хочет вам помочь. Эти три фразы – лучшее, что вы можете произнести. Помните, что вы должны сообщить близким о своих чувствах в течение суток. Будда говорил, что монах имеет право сердиться, но не дольше одной ночи. Это нездоровое явление – слишком долго держать гнев в себе». Не держите боль или гнев внутри дольше одного дня. Вы должны произнести эти три фразы спокойным и любящим голосом, и вы должны приучить себя произносить их именно так. Если вы недостаточно спокойны, чтобы выразить свой гнев, а сутки истекают, просто напишите эти слова на листке бумаги и отнесите адресату. «Дорогой, дорогая, я сержусь, я страдаю». Я не знаю, почему ты так со мной поступил, поступила. Почему ты сказал, сказала мне такие вещи. Я хочу, чтобы ты знал, знала, что я страдаю. Я очень стараюсь и практикую заботу о своем гневе. Мне нужна твоя помощь. Вы должны доставить ему или ей эту примирительную записку и удостовериться, что ее прочли. Как только вы расскажете о своих чувствах или передадите записку, Вам сразу станет легче. Планы на вечер пятницы. Возможно, вы захотите добавить что-то еще к своим трем фразам, к своей примирительной записке. Давай в пятницу вечером вместе посидим и как следует поговорим о случившемся. Возможно, вы предложите это в понедельник или вторник, так что у вас останется еще 3-4 дня на практику. За это время вы оба сможете подумать о том, что случилось, и лучше понять, что стало причиной вашей ссоры. Вы можете собраться и поговорить в любой момент, но вечер пятницы – удачное время, потому что если у вас получится помириться, если вы разберетесь в ситуации, то проведете прекрасные выходные вместе. До наступления вечера пятницы практикуйте осознанное дыхание и глубокое изучение ситуации – чтобы понять происхождение своего гнева. Неважно, что вы делаете. Ведете машину, идете, готовите или убираетесь. Продолжайте направлять осознанность на свой гнев. Тогда у вас будет возможность глубоко заглянуть в природу этого гнева. Вы обнаружите, что основная причина ваших страданий – это семя гнева внутри вас, потому что в прошлом его слишком часто поливали, и вы сами, и другие люди. Гнев внутри нас подобен семени. Рядом с ним, внутри нас, находятся также семена любви и сострадания. В нашем сознании есть много семян дурного и много семян хорошего. Практика заключается в том, чтобы перестать поливать семена плохого, отделить семена хорошего и поливать их. Это практика любви. Избирательный полив Вы должны защищать себя и своих любимых при помощи практики избирательного полива. Скажите, если ты действительно меня любишь, пожалуйста, не поливай семена дурного внутри меня. Если ты будешь это делать, я стану очень несчастен, несчастна. И тогда я сделаю и тебя тоже несчастной, несчастным. Поэтому, пожалуйста, прошу тебя... Не поливай семена гнева, раздражения, отчаяния и нетерпимости внутри меня. А я обещаю не поливать этих семян в тебе. Я знаю, что внутри тебя тоже есть семена дурного, и буду очень осторожно к ним относиться, и не стану их поливать, потому что знаю, это сделает тебя несчастным, несчастной. И тогда я тоже буду страдать. Я обещаю поливать только семена хорошего внутри тебя семена любви, сострадания и понимания. В сливовой деревне мы называем эту практику избирательным поливом. Если вас очень легко рассердить, это потому, что ваше семя гнева получало слишком много воды в течение многих лет. Вы позволяли другим и себе его поливать. Вы не подписали договор с окружающими, соглашаясь поливать только семена хорошего друг в друге. Вы не практиковали самозащиту. Если вы не защищаете себя, вы не сможете защитить и тех, кого любите. Когда мы принимаем гнев и как следует о нем заботимся, мы испытываем облегчение. Мы можем глубоко исследовать свой гнев и получить много ценных осознаний. Первым осознанием возможно будет то, что семя гнева внутри нас слишком разрослось и стало главной причиной наших несчастий. По мере того, как мы начинаем осознавать этот факт, мы понимаем, что второй человек – не основная причина нашего гнева, а вторичная. Если мы продолжим внимательно изучать ситуацию, мы увидим, что второй человек очень страдает. Тот, кто сильно страдает, всегда причиняет боль окружающим. Такие люди не знают, как справиться со своей болью, как принять и преобразовать ее поэтому их страдания продолжают расти с каждым днем. В прошлом мы не помогли этому человеку. Мы не практиковали избирательный полив. Если бы мы день за днем практиковали полив только зерен хорошего внутри этого человека, он не был бы сегодня таким, каким мы его видим. Практика избирательного полива чрезвычайно эффективна. Всего один час этой практики способен изменить ситуацию. Один час поливает цветок внутри другого человека, вы можете помочь ему или ей расцвести. Это не слишком трудно сделать. Полейте цветок. Несколько лет назад в сливовую деревню на лекцию Адхарме приехала пара из Бордо. Мы праздновали день рождения Будды, и я читал лекцию об избирательном поливе, о поливе цветов. Я заметил, что во время лекции жена тихо плакала. Позже я подошел к мужу и сказал, твой цветок нужно полить. Он сразу понял, что я имею в виду, и по пути домой начал поливать семена добра в своей жене. Дорога домой заняла только час и десять минут. Когда они добрались до дома, их дети очень удивились, впервые за долгое время увидев мать посвежевшей и счастливой. В ней было много зерен прекрасного, но муж их не замечал. Он их не поливал. Он поливал в ней только семена дурного, потому что не занимался практикой. Дело было не в том, что он не мог поливать ее семена добра. Мог, но им понадобилось приехать в сливовую деревню, чтобы ему напомнили об этой практике. Понадобилось, чтобы учитель попросил его этим заняться. Вот почему так важно принадлежать к сообществу практикующих людей. Вам нужна сангха – брат, сестра или друг – Кто-то, кто напомнит вам о том, что вы и так знаете. Дхарма уже внутри вас, но ее тоже нужно поливать, чтобы она проявила себя и стала реальностью. Если бы вы раньше начали поливать семена добра в своих любимых людях, то сегодня они не причиняли бы вам столько страданий. Так что отчасти вы сами в ответе за свои страдания. Придите на помощь. Перед на пятницу встречи практикуйте внимательное изучение ситуации, чтобы понять свою роль в конфликте. Не обвиняйте во всем вторую сторону. Вначале признайте, что главная причина ваших страданий это семя гнева внутри вас, а другой человек – лишь вторичная причина. Когда вы начнете понимать, какую роль сыграли в конфликте, вы почувствуете еще большее облегчение. Поскольку вы умеете осознанно дышать, умеете принимать свой гнев и выпускать отрицательную энергию, через 15 минут практики вы уже чувствуете себя намного лучше. Но тот, с кем вы поссорились, все еще может быть в аду. Возможно, этот человек все еще сильно страдает. Ваш любимый человек – это ваш цветок, за который вы в ответе, ведь вы пообещали заботиться друг о друге. Вы знаете, что вы частично в ответе за то, как он или она себя чувствует потому что вы не практиковали, не заботились о своем цветке. Вы чувствуете сострадание, и внезапно у вас возникает желание отправиться к этому человеку и помочь ему. Ведь этот человек, возможно, вам очень дорог. Если вы не поможете ему или ей, то кто это сделает? В тот момент, когда вы почувствовали желание отправиться на помощь человеку, на которого рассердились, Вы знаете, что вся энергия гнева внутри вас превратилась в энергию сострадания. Ваша практика принесла плоды, компост, отбросы. Все это вновь превратилось в цветок. Возможно, на это ушло 15 минут, полчаса или час. Все зависит от уровня вашей концентрации, от уровня вашей осознанности. Все зависит от того, сколько мудрости и ценных идей вы получили во время практики. Сегодня может быть только вторник, и до вашего свидания в пятницу еще остается три дня. Но вы хотите, чтобы ваш близкий человек больше не волновался и не страдал. Поэтому после того, как вы определили, в чем ваша ответственность за конфликт, скорее берите телефон и звоните, ему или ей. Дорогой, дорогая, мне теперь намного лучше. Меня ввело в заблуждение неверное восприятие ситуации. Теперь я ясно вижу, как я причинил причинила нам обоим боль. Пожалуйста, не беспокойся о нашей встрече в пятницу. Вы делаете это из чувства любви. Чаще всего гнев рождается из неверного восприятия реальности. Если вы, всматриваясь в причину своих страданий, обнаружите, что ваш гнев родился из ошибочного восприятия, вы должны сразу же сказать об этом человеку, с которым поссорились. Этот человек не хотел вас обидеть, не хотел вас уничтожить но вам почему-то так показалось. Каждый из нас – отец, мать, ребенок, муж или жена – должен практиковать глубокое изучение своего восприятия ситуации. Вы уверены, что правы. Одному мужчине как-то пришлось надолго уехать из дома. Перед отъездом его жена забеременела, но он об этом не знал. Когда он вернулся, его жена уже родила. Он подозревал, что сын не от него – и считал, что его отец — их сосед, который часто заходил и выполнял работу по дому. Он смотрел на ребенка с подозрением. Он ненавидел его. Он видел в лице мальчика лицо своего соседа. Однажды к нему в гости впервые приехал брат. Увидев мальчика, он сказал отцу, «Как сильно он похож на тебя. Он — твоя точная копия». Визит брата оказался счастливым событием, потому что он помог отцу избавиться от своего неверного восприятия. Но это ошибочное восприятие управляло его жизнью 12 лет. Оно причинило ему глубокие страдания. Оно причинило глубокие страдания его жене. И, конечно, мальчик, их сын, тоже страдал от ненависти отца. Мы постоянно действуем, исходя из ошибочного восприятия реальности. Не стоит доверять ничему, что нам кажется. Когда вы смотрите на прекрасный закат, вы совершенно уверены, что видите Солнце именно таким, какое оно есть прямо сейчас. Но ученый скажет вам, что вы видите Солнце таким, каким оно было 8 минут назад. Солнечному свету требуется 8 минут, чтобы достичь Земли. Когда вы видите звезду, вы считаете, что она существует, Но, возможно, эта звезда уже исчезла тысячу, две или три тысячи лет назад. Мы должны очень осторожно относиться к своему восприятию реальности, или же мы будем страдать. Очень полезно написать на листке бумаги «Ты уверен? Ты уверена?» и повесить эту надпись у себя в комнате. В больницах и поликлиниках сейчас начали вешать знаки. Даже если вы уверены, проверьтесь еще раз. Это предупреждение о том, что если болезнь не обнаружить рано, то ее будет очень тяжело вылечить. Врачи не думают о таких вещах, как состояние ума. Они думают о скрытых заболеваниях. Но мы тоже можем использовать эту фразу как свой девиз. Даже если вы уверены, проверьтесь еще раз. «Мы причинили себе страдания. Мы сотворили ад для себя и своих любимых». И все из-за ошибочного восприятия реальности. Вы уверены в том, что все воспринимаете правильно? Некоторые люди страдают от ошибочного восприятия реальности 10 лет, 20 лет, они уверены, что близкий человек предал их или ненавидит, даже если на самом деле у этого человека были самые лучшие побуждения. Человек, павший жертвой неверного восприятия реальности, причиняет много страданий и себе, и окружающим. Когда вы сердитесь, когда вы страдаете, пожалуйста, мысленно вернитесь к ситуации и очень внимательно исследуйте содержание и природу своего восприятия. Если вы сумеете избавиться от ошибочного восприятия, внутри вас восстановится мир и счастье, и вы вновь сможете любить своих близких. Исследуйте свой гнев вместе. Когда человек, с которым вы в ссоре, знает, что вы очень стараетесь и исследуете причины своего гнева, у него тоже появится мотивация практиковать осознанность. Сидя за рулем машины или стоя у плиты, он или она спросит себя, что я сделал, сделала, что я сказал, сказала, такого обидного. Тогда у этого человека тоже появится шанс заняться практикой глубокого изучения ситуации. Он знает, что в прошлом ему уже случалось своими поступками причинить вам боль. Если он обнаружит, что поступил немудро, когда что-то говорил или делал, он должен позвонить вам или написать, чтобы попросить прощения. Таким образом, если вы оба что-то осознали в течение недели, вам нет нужды дожидаться пятницы. Тогда вечер пятницы может стать для вас очень радостным временем. Вы сядете рядом, и с удовольствием вкусно поужинайте или выпьете чаю со сладостями. Вы сможете отпраздновать свою любовь и свои отношения. Делитесь всем, даже если это трудно. Если ни один из вас не добился успеха в практике глубокого изучения ситуации в течение недели, то пятница станет для вас временем для практики внимательного слушания и любящей речи. Тот, кто сердится – имеет право рассказать другому, что у него на сердце. Если сердится ваш партнер, вы просто слушаете, потому что вы дали обещание слушать и не реагировать. Приложите все усилия к практике сострадательного слушания. Вы слушаете не для того, чтобы осуждать, критиковать или анализировать. Вы слушаете только для того, чтобы помочь собеседнику выразить себя и немного облегчить свои страдания. Когда вы делитесь своими страданиями, вы вправе говорить все, что у вас на сердце. Это ваш долг, потому что ваш собеседник имеет право знать все. Вы дали друг другу слово. Так что рассказывайте все, что у вас на сердце, с одним лишь условием. Ваша речь должна быть спокойной и любящей. Как только в вас поднимается раздражение, как только вам покажется, что вы сейчас утратите спокойствие, пожалуйста, остановитесь. Я не могу сейчас продолжать. Может быть, встретимся в другой раз. Мне нужно еще попрактиковать осознанное дыхание и ходьбу. Я сейчас не в лучшей форме, так что думаю, мне не преуспеть в практике любящей речи. Ваш собеседник согласится перенести разговор на другой день, возможно, на следующую пятницу. Если же вы в этом разговоре слушатель, то вам также нужно практиковать осознанное дыхание. Практикуйте его, чтобы освободиться от любых идей и понятий, и просто слушать. Слушайте с состраданием и целиком отдайтесь своему любимому человеку. Отдайте ему все свое внимание, чтобы ему стало легче. В вас находится семя сострадания, и оно проявит себя, когда вы увидите, как сильно страдает ваш близкий. Поэтому вы обещаете стать бадхисатвой, великим, умеющим слушать с полным вниманием. Великий сострадающий должен быть настоящим человеком, а не просто идеей. С состраданием вы не совершаете ошибок. Вы можете совершить ошибку, только если забудете, что другие тоже страдают. Вы склонны считать, что страдаете только вы, а другие просто наслаждаются вашими страданиями. Вы говорите и делаете ужасные и жестокие вещи, когда верите, что вы единственный человек, которому плохо, а другие совсем не страдают. Понимание того, что и другим тоже очень больно, поможет вам сыграть роль бодхисаттвы внимательного слушания. Тогда сострадание станет возможным, и вы будете способны поддерживать его в течение всего времени, что слушаете собеседника. В этот момент вы психолог для своего собеседника. Возможно, Ваш собеседник говорит с большой горечью и цинизмом. И однако, пока внутри вас живо сострадание, это вас не задевает. Нектар сострадания обладает чудесными качествами. Если вы твердо намерены поддерживать в себе сострадание, оно вас защитит. Что бы вам ни сказали, это не вызовет в вас ни гнева, ни раздражения, потому что сострадание выступает противоядием ко гневу. Ничто не способно излечить гнев, кроме сострадания. Вот почему практика сострадания – это чудесная практика. Сострадание возможно только тогда, когда в вас есть понимание. Понимание чего? Понимание того, что ваш собеседник страдает и что ему нужно помочь. «Если я не помогу ему, то кто это сделает?» Пока вы слушаете, вы можете заметить, что ваш собеседник многократно неверно истолковал ситуацию. Продолжайте слушать состраданием ведь теперь вы знаете, что он или она – жертва ошибочного восприятия. Если вы попытаетесь его исправить, вы можете прервать ход его мысли, не дав ему выговориться и полностью себя выразить. Так что просто сидите и слушайте со всем возможным вниманием, с самыми добрыми намерениями. И это будет очень целительный процесс. Если вы хотите помочь своему собеседнику исправить неверное восприятие, вам придется дождаться подходящего момента. Пока вы слушаете, ваша единственная цель – дать ему или ей выговориться и поделиться с вами всем, что накопилось на сердце. Вы в это время ничего не говорите. Этот вечер пятницы – только для того, чтобы дать вашему любимому человеку выговориться. Вы слушаете. Тогда, возможно, несколько дней спустя, когда ему или ей станет легче, вы попытаетесь сказать что-то, что поможет исправить ошибочное восприятие ситуации. «Дорогой, дорогая, на днях ты кое-что сказал, сказала. Но на самом деле было не совсем так. Было вот как. Когда вы поправляете чужое неверное восприятие, используйте любящую речь. Если нужно... Попросите друга, который в курсе, что на самом деле произошло, помочь вашему близкому человеку разобраться в истинной ситуации и освободиться от своих заблуждений. Терпение – признак истинной любви. Гнев – это нечто живое. Он поднимается внутри вас, и чтобы утихнуть, ему нужно время. Даже если у вас есть очевидные доказательства, которыми вы хотите убедить человека – что его гнев основан на ошибочном восприятии, пожалуйста, не вмешивайтесь сразу. Как и вожделение, ревность и все остальные неприятные чувства, гнев проходит только со временем. Даже после того, как человек осознает, что неверно понял ситуацию, ему все равно нужно время, чтобы остыть. Когда вы выключаете вентилятор, он еще некоторое время продолжает вращаться, прежде чем остановиться. Так же и гнев. Не ожидайте, что человек сразу же перестанет сердиться. Это нереалистично. Вы должны позволить гневу медленно утихнуть. Не спешите. Терпение – это отличительный признак истинной любви. Отец должен быть терпеливым, чтобы продемонстрировать свою любовь сыну или дочери. также и мать, и сын, и дочь. Если вы хотите любви, вы должны научиться быть терпеливыми. Если вы нетерпеливы, вы не сможете помочь другому человеку. Вы также должны быть терпеливы сами с собой. Практика принятия гнева требует времени. При этом всего 5 минут осознанного дыхания, осознанной ходьбы и принятия своего гнева способны вам помочь. Если 5 минут недостаточно, увеличьте время до 10 минут, а если недостаточно 10 – до 15. Дайте себе столько времени, сколько нужно. Практика осознанного дыхания и осознанной ходьбы на свежем воздухе – два прекрасных способа принять свой гнев. Даже практика бега очень полезна. Это точь-в-точь, -точь как варка картошки. Нужно, чтобы огонь под кастрюлькой горел хотя бы 15-20 минут. Сырую картошку есть нельзя. Вы должны сварить свой гнев на огне осознанности. На это может уйти 10 или 20 минут, а может и больше. Выиграйте бой. Когда вы варите картошку, нужно накрыть кастрюльку крышкой, чтобы из нее не уходил жар. Это концентрация. Когда вы практикуете ходьбу или дыхание, чтобы позаботиться о своем гневе, не занимайтесь ничем другим. Не слушайте радио, не смотрите телевизор, не читайте книгу. Накройте кастрюльку крышкой и занимайтесь только одним делом. Просто практикуйте глубокую ходячую медитацию, глубокое осознанное дыхание и на все 100% посвятите себя этой практике, точно так же, как вы бы посвятили себя заботе о плачущем ребенке. После того, как вы проведете некоторое время, принимая свой гнев и внимательно обдумывая ситуацию, к вам придет понимание, и ваш гнев пойдет на спад. Вам станет намного лучше, и вы почувствуете желание пойти к человеку, с которым поссорились, и помочь ему тоже. Когда вы снимаете с кастрюльки крышку, вы чувствуете, как вкусно пахнет картошка. Ваш гнев превратился в энергию любви и доброты. Это возможно. Представьте себе тюльпан. Когда энергия солнца достаточно сильна, Тюльпану приходится раскрыться и показать Солнцу свое сердце. Ваш гнев – это тоже цветок. Вы должны принять его и поместить под свет осознанности. Пусть энергия осознанности проникнет в энергию гнева. Спустя 5 или 10 минут осознанности ваш гнев преобразуется в нечто иное. Любое состояние ума, гнев, ревность, отчаяние и так далее – чувствительна к осознанности, точно так же, как все растения чувствительны к солнечному свету. Культивируя энергию осознанности, вы можете исцелить свое тело и свое сознание, потому что осознанность – это энергия Будды. В христианстве говорится, что Иисус нес в себе энергию Бога, энергию Святого Духа. Вот почему Он смог исцелить множество людей. Его целительная энергия называется Святым Духом. На языке буддизма эта энергия называется энергией Будды, энергией осознанности. Осознанность содержит в себе энергию концентрации, понимания и сострадания. Получается, что практика буддийской медитации это практика выработки такой энергии, которая наделит нас концентрацией, состраданием, пониманием, любовью и счастьем. Каждый практикующий в центре медитации занимается именно этим, так что все вместе мы создаем мощную коллективную энергию, которая окружает и защищает нас и тех, кто к нам приезжает. После всего лишь одной сессии практики мы замечаем, что вполне способны позаботиться о своем гневе. Мы выиграли бой для себя и для своих любимых. Когда мы проигрываем, мы проигрываем вместе со своими любимыми. Но когда мы выигрываем, выигрывают все. Так что даже если наш близкий человек не знаком с практикой, мы можем заниматься ею за нас обоих. Не откладывайте собственную практику до тех пор, пока другие ею не займутся. Вы можете практиковать за двоих.